Серги на секунду замолк. Ты что, плачешь?" спросил он. "Нет, просто нервничаю. Не мешай." Он забухал вниз по ступенькам. "Мне пора", прошептал Элис. "Почему?" "Эдвард сейчас будет здесь. Если он об этом услышит, иди, иди тут же", задробила я ее. "Если Эдвард узнает, то с ума сойдет. — "Конечно, надолго эту новость от него не спрячешь, но выпускной не самый лучший момент, чтобы выходить из тебя. Одевайся", велела Элис и выскользнула за окно. Я послушно оделась, ничего не соображая. Пришлось отказаться от намерения уложить волосы, времени не оставалось, поэтому причёска у меня была такая же, как и в любой другой день. Посмотреться в зеркало я не удосужилась, так что даже не знала, как на мне выглядят подаренные Элис юбкой и свитер. Да и какая разница? Я перекинула через руку уродливую желтую мантию выпускника и поспешила вниз. "Прекрасно выглядишь", сказал Чарли, скрывая раздражение. "Обновка?" "Угу". Пробормотал я, пытаясь собраться с мыслями: "Подарок Элис. Спасибо за комплимент". Эдвард появился через несколько минут после ухода сестры. Мне не хватило времени принять безмятежный вид, но мы поехали на полицейской машине. Чарли и у Эдварда не было возможности изводить меня вопросами. На прошлой неделе, узнав, что я собираюсь поехать на выпускной с Эдвардом, Чарли заупрямился. Его можно понять, в день окончания школы родителям полагаются определенные привилегии, Я не стал спорить с Чарли, и Эдвард жизнерадостно предложил поехать всем вместе. Карлайл и Эсми не возражали, так что Чарли, не сумев придумать убедительный предлог для отказа, скрипя зубами согласился. И теперь Эдвард ехал на заднем сиденье патрульной машины, отделённый от нас пластиковой перегородкой. Ситуация его явно забавляла, возможно, потому что Чарли находил это забавным, и каждый раз все шире ухмылялся, бросая взгляд на Эдварда в зеркале заднего вида. Скорее всего, Чарли рисовал в своем воображении такие сцены, за которые получил бы от меня по полной программе, если бы вздумал их озвучить. С тобой все в порядке, прошептал Эдвард, помогая мне выйти из машины на стоянке возле Школы. Нервы разыгрались. Сказал я, причем чистую правду. Ты замечательно выглядишь, начал он. Но Чарли с грацией слона протиснулся между нами и обнял меня за плечи. Ты рада? спросил он. Не очень, призналась. Белла, это очень важный день. Ты заканчиваешь школу. Теперь перед тобой открыт весь мир: колледж, самостоятельная жизнь. Ты больше не моя маленькая девочка. На последних словах Чарли слегка поперхнулся. Папа, простонал я, только не надо слез. — Какие слезы? — проворчал он. Лучше скажи мне, почему ты не рада? Не знаю, наверное, до меня еще не дошло. Хорошо, что Элис устраивает вечеринку. Тебе не помешает повеселиться. Конечно, Именно вечеринки мне и не хватает. Чарли рассмешила моя интонация, и он стиснул меня в объятиях. Эдвард задумчиво разглядывал облака. Отцу пришлось оставить нас возле входа в спортзал и пойти к парадному входу, вместе с остальными родителями в спортзале был сумасшедший дом. Мисс Коуи из администрации и учитель математики мистер Варнер пытались расставить всех по алфавиту. Мистер Каллен, вам туда, орявнул мистер Варнер на Эдварда. Привет, Белла!» Я подняла взгляд и увидела Джессику Стэнли. Она с улыбкой махала мне из задних рядов. Эдвард чмокнул меня, вздохнул и пошел к остальным, чьи фамилии начинались на К. Элис там не оказалось. Что это она? собралась прогулять церемонию? Надо же, как не вовремя меня осенило. Могла бы и подождать до окончания выпускного. "Белла!" Сюда снова закричала Джессика. Я пошла к ней. Интересно, с чего это она вдруг такая дружелюбная? Приблизившись, я заметила Анжелу, которая тоже с любопытством наблюдала за Джессикой. Не успел я подойти, как Джесс принялась болтать. Так здорово. Ну, то есть мы вроде бы только познакомились, а вот уже вместе школу заканчиваем. тараторила она. — Нет, ты представляешь, школа закончилась. С ума сойти! — Это точно, пробормотал я. В голове не укладывается. А ты помнишь свой первый день здесь? Мы ведь с тобой с ходу стали лучшими подругами. Как только познакомились, надо же. А теперь я уезжаю в Калифорнию, а ты едешь на Аляску, и я буду по тебе скучать. Пообещай, что мы будем хотя бы иногда встречаться. Я так рада этой вечеринке, лучше не придумаешь. Мы ведь в последнее время едва виделись, а скоро совсем разъедемся. Джессика все не унималась. Внезапный наплыв дружеских чувств наверняка был вызван ностальгией выпускного, а также благодарностью за приглашение на вечеринку, хотя я тут была ни при чем. Натягивая мантию, я прислушивалась, насколько хватало сил. Здорово, что у нас с Джессикой все заканчивается на хорошей ноте. Ведь это был конец, что бы там ни говорил Эрик, произносящий от имени выпускников речь, набитую обычными штампами о начале жизни.